Глава 23. Напиши мне. Первое сообщение упало ему на рабочий телефон, когда он садился в машину. Всплывающее окошко показывало пять смайлов сердечек и короткое «Вау, какой ты мускулистый». В адресе отправителя стояли иероглифы. Макс смахнул его, не глядя. Пока он ехал до работы, телефон вибрировал без перерыва. На одном из светофоров Макс глянул мельком на экран. Там опять была какая-то чушь. Сообщение «Давай встретимся сейчас» и фотка блондинки. Голой. Макс стукнул по наушнику и набрал Сашку. «Вы там совсем рехнулись? Рабочий же номер! Что за шутки?» «Э, «Привет, Макс. Тебя кто покусал с утра?» В голосе слышалось недоумение. «Задолбал! У меня мессенджер сейчас лопнет! Это хреновые шутки!» «Скажи, чтоб прекращали, мне через час должен звонить следак, а у меня все в сообщениях и идиотских розах». «Каких розах?» Сашка, судя по голосу, напрягся. «Мужик, у тебя крыша едет, мы тебе ничего не посылали. Может, это благодарные клиенты?» «Какие у опера клиенты?» «Какой опер такие клиенты?» Отбрел Сашка и дал отбой. Макс, выбрав окно в потоке, свернул к тротуару, взял телефон и посмотрел на экран. Оповещения продолжали сыпаться. В основном там были смайлы однозначного содержания, пошлые стикеры, списки контактов и комментарии в духе «Отпад» и «Красавчик!». Макс разблокировал телефон и обнаружил сотню непрочитанных месседжей в приложении, которое он себе не устанавливал. Приложение оказалось весьма узкопрофильным для знакомств. Мало того… Там у Макса имелась заполненная по всем правилам анкета, пройденная тройная идентификация, залитые фотографии и заполненные пожелания. Это требовало отдельного разбирательства. Макс выдохнул, доехал до службы, припарковал машину и зашел в кафе рядом с отделением. Без хорошего крепкого кофе он в этой ерунде разбираться отказывался. Там было пока немноголюдно. Для обеда еще рано, а до деловых кварталов отсюда далековато. Макс взял кофе, сел за столик, отгородился от любопытных пирамидкой из меню дня и снова открыл приложение. Очередной привет от Василисы. Только шутками тут не пахло. Вернее, если бы не случилось этой нежной и горячечной ночи, Макс бы воспринял установку приложения для знакомств как очередную шалость, но после того, что было... Выглядела странно и, скорее всего, скрывала в себе двойное дно. Нет, точно скрывала. Кто после проведенной вместе, пусть и целомудренной, ночи начинает подкладывать партнеру девиц с сайта знакомств? Светка дала Василисе однозначную характеристику – ревнивая. А люди за одну ночь не меняются, значит… Значит, Макс что-то прощелкал, и надо разбираться с самого начала. Он выключил оповещалки, звук и открыл свою анкету. Лиса выбрала для него ник «Капитан». Возраст указан чуть меньше, дата рождения переврана, а вот фото были наисвежайшие. Лофт, утренний свет из окна. Макс, раскинувшийся на кровати, лежит на животе, сбившаяся простыня в ногах. В принципе, для знакомства больше и не надо. Смысл смайликов сердечками становился ясен. Не сказать, чтобы это льстило. Свое тело он больше воспринимал как инструмент, хотя пользоваться им тоже умел. Второе фото, видимо, незадолго до пробуждения. Торс спереди, так чтобы были видны мышцы груди и нижняя половина лица. Третье – вид сзади. Макс на пороге душевой, полотенце на бедрах. Это было снято точно не сегодня утром, а вчера. И в отличие от первых двух, ракурс не выбирали – Просто щелкнули, кадр вышел чуть размытым, но выводы по нему о росте и фигуре сделать получалось. Макс открыл свои требования к партнерше и задумался. Тут подробностей было куда больше, но он никак не мог сообразить, зачем они. «Принести вам еще кофе?» Официантка бесшумно возникла рядом, задала вопрос и заинтересованно уставилась на ключи от дорогой машины, лежащие на столе. Да, черный. Пирожное. У нас сегодня завлекательные скидки. Нет, спасибо. Передумаете? Позовите. Не передумаю. Официантка пожала плечами и отошла. А Макса, который смотрел на ее темные волосы и ярко накрашенные губы, осенила. В его требованиях Василиса описала Маринку, сестру, такую, какую Макс нарисовал в программе. Подправленную возрастную давным-давно погибшую сестру. Так вот, зачем она смотрела портреты? Смотрела и подумала, что... Макс еще раз прокрутил графы, сверяясь. Ну да, глаза голубые или серые, темные волосы. А вот дальше начиналось интересное. Если описание лица очень четкое, строго по портрету, то выяснить рост, примерный вес, длину волос и комплекцию, а также мелкие привычки Маринки ей точно было неоткуда. Про Маринку вообще мало кто знал, и почти никто не помнил. Даже семья старалась упоминать реже, слишком у всех болела. Только мама каждый год ездила на кладбище во Францию, к пустой могиле. Отец тогда бросил все силы, чтобы прояснить дело, и по официальной версии выходило, что сестра не справилась с управлением. Она погибла. Ее парня выкинула из машины перед взрывом. Макс не поверил, как и отец. Но никаких доказательств не было. Трагедия была старой, и сейчас мало кого волновало бы, даже попади в прессу. Макс никогда не говорил про Марину. И про ее смерть. Никому. Ни Егору, ни Светке. Вывод из этого можно было сделать только один. Василиса откуда-то знала сестру. Возможности призрака? Потусторонний мир? Призраки имеют связи между собой? Болтают? Посещают собрания? Привет. «Я Марина Волкова, и я погибла по вине одной сволочи». «Какая чушь в голову лезет!» Но у Марины тоже пустая могила. Одно это тянет на большой аргумент. Но связь точно была. Васили сознала Марину раньше, а сегодня утром увидела ее портрет на планшете и устроила сцену ревности? Макс оценил. Злости в проделке с приложением было куда больше, чем шутливости, это точно. Но что теперь делать с этим знанием? Его ревнует умершая девушка к его давно почившей сестре. Макс еще раз пролистнул анкету. Должна же быть зацепка. Единственная странность была в привычках разыскиваемой партнерши. В любимых напитках там стояли сливки. Но у Маринки была аллергия на молоко, на лактозу, прямо сильная. А молоком больше пахло от призрачной Василисы. Макс еще покопался в анкете. Понял, что вытащил оттуда максимум возможного и с опаской зашел в сообщение. Василиса могла оставить там нечто. Нечто важное. Знак. Потому что ревность ревностью, злость злостью. Но вся прошлая ночь говорила о том, что... Что Максиму Волкову нравится Василиса Лукьянова. И что это взаимно. И даже смерть ничего не изменила. «Ваш кофе». Не передумали насчет пироженки? Официантка сгрузила с подноса чашку. Нет. А у вас есть сливки? Спросил Макс. Порошковые, порционные, в упаковке, взбитые в тубе. Если нужны настоящие, то за углом имеется супермаркет. Спасибо за наводку. В сообщениях ничего нового не нашлось. Десяток откровенных фото, которые Макс смахнул сразу. Около сотни. Привет, как дела? И пара предложений немедленно встретиться". Еще с десяток сообщений от тех, кто действительно искал там постоянную пару. Эти в основном расспрашивали о работе, хобби и любимой еде. Какая-то сумасшедшая со стихами. Несколько профи, эти сразу начинали с такса и условий проката. Чуть больше девушек подешевле, они были готовы спать за подарки. Смайлики, сердечки, рожицы с выпученными глазами, огни, искры, извержения, снова сердечки. Больше ничего. Макс не стал удалять приложение, только перевел все оповещения в беззвучный режим. Набрал Егора и исходу огорошил его вопросом. Что за призраки неравнодушны к молоку или сливкам? Э, «Макс, а ты умеешь озадачить с самого утра. Откуда мне знать? Купи энциклопедию по эзотерике». «Сливки? Призрак невинно убиенного кондитера? Молочницы?» «Не смешно». «Разве?» «Знаешь, когда я был в садике сто лет назад, у меня была подружка. Так вот, она на молоко приманивала фей. Тырила за полдником стаканчик и ставила у песочницы. И печенье клала кусочек. Правда, маленький. Самой хотелось. Окрестные кошки были счастливы. Егор рассмеялся, а потом стал серьезным. «У тебя там совсем крыша едет или еще нет?» Макс проигнорировал последнюю фразу и переспросил. «Фея?» Как в сказке? Ну да. Знаешь, такая маленькая крылатая из английских сказок в коротком платьице. Они еще поют вроде и заманивают детей в какие-то холмы. Никак как во «Властелине колец», такие на молоко вряд ли пойдут. Спасибо. Ты очень помог. Макс скинул звонок и снова открыл приложение. Фотографическая память тренированного полицейского не подвела. В ворохе сообщений было одно, которое абсолютно не выделялось в общей массе. Состояла из смайликов, но вот аватарка отправителя была необычная, особенно для такого места. Никаких губ бантиком, размазанной помады и маникюра на руле Бугатти. Фея, диснеевская, с крыльями. Кажется, из сказки про Питера Пена. Как же ее звали? Дин-дин. Пользователь был в сети три минуты назад, и сообщение этого аккаунта состояло только из картинок: три огня. Вулкан и снова три огня. Извержение. Максу на ум живо пришел ночной кошмар. Василиса и река лавы внизу. И мерзотная дрянь рядом. Но при чем тут фея? И сливки? И погибшая давным-давно Маринка? Макс понял, что на этом его интуиция засбоила, и, кажется, пора просто заняться работой. Расшифровки загадочных посланий стоило оставить на потом. Но, выйдя из кафе, он все-таки сначала завернул за угол. Фермерский супермаркет. Купил три большие упаковки сливок разной жирности. И молоко с печеньем. «Вы любите кофе со сливками?» «Или просто сливки?» Улыбнулась продавщица, явно подразумевая, что если Макс свободен, то она не прочь продолжить общение. «Обычно я пью черный кофе», ответил Макс, чем заслужил поощрительный взгляд из поднорощенных ресниц. И закончил. «Это для моей девушки».